Москва, 10 апреля 1983 года. «Андрюша, как ты там? Здоровье? Настроение?» «Давно не виделись. Невообразимо медленно тянутся месяцы, а ночи такие длинные. Я теперь часто остаюсь один. Мама наша каждую неделю почти как свободный день мчится в Белгород. Бабушка болеет». Вот и сегодня один я, как сыч. Ну, конечно, с донечкой твоей. Но тоже скажу, собачина твоя бесчеловечности. Как пришел я, так она и визжит, и хвостом виляет, и лижется. А погуляли, поели, и, пожалуйте, дрыхнет без задних ног. Никакого участия в моей внутренней жизни не принимает. Я сегодня, Андрюша, тишину слушал». перепугался даже. Транспорт уже не ходит, затихла улица, угомонились соседи, исчерпала свои развлечения телевиденье, и, представь, трубы даже не гудят. Ну, просто тишина полная. Ты, конечно, думаешь, как я раньше думал, что тишина – покой для человека. Все-то мы неправильно понимаем». «Если на душе у человека покойно, он тишину слышит и радуется. А если волнение в нем, то тишина его только усиливает. Расселось мое беспокойство передо мной в кресле. Давай, — говорит, — поволнуемся вместе. Чего уж тут прятаться? От него не уйдешь. Вот она, тишина одиночества. Не хочу тебя волновать». Но врачи опять пристали. В больницу, в больницу. Может, лягу ненадолго. Устал отбиваться. Съемки у Данелли закончили. Несколько дней еще озвучивание и все. Что за фильм получился, не знаю. Грусть какая-то в нем сидит, хотя и комедия. Назвали слезы, капали. Гия всегда о тебе спрашивает. Привет передает. Когда начинаешь работу с ним, думаешь, сколько мучений, а когда закончили – пустота. Вот бы тебе такого друга, такого режиссера. Впрочем, все будет, все еще впереди. Скоро вернешься, может быть, нам предстоит сниматься в одном фильме. Или спектакль сведет нас на одной сцене. Я остану за твоей спиной, как живой лес вместо рисованного задника». Как старый дуб, раскину руки, Как орел, подставлю крылья тебе. Ничего не бойся, сынок. Андрюша, комик произносит патетические слова. Что делают зрители? Они хохочут. Отец.